Глава 17. Еще через 40 минут мы с Юркой Андреем и Серегой открыли портал на полигон в Белогорске. Сергей, узнав, что жена пойдет в 13 век, тут же заявился к генералу и попросил отпустить его. Генерал только напомнил, что завтра не даст никому поблажек на усталость, отправил его собираться. А потом они все трое подтянулись к штабу, и вот теперь мы отправились в Белогорск. Портал 13 век откроем оттуда. Моего тезку, кстати, не отпустил его непосредственный начальник Алексей, то есть полковник Тихонов. А Сашка тоже рвался поучаствовать, но обломался. Вадим уже сообщил, что его рота на исходных, прямо на пути движения вражеской колонны. Кочевники достигнут их примерно часа через полтора. А пока они маскируют технику. Ага, мля, замаскируют они БТР в степи, как же. Тем более маскироваться нужно не от современных городских лохов, а от степняков. Я посоветовал ему не напрягаться. «Когда я к вам приду?» Спец сразу накроет БТРы куполами. И тогда хрен их кто заметит. Засада получится на все сто. Сначала меня вообще удивило, что Вадим готовит засаду. Какая наша засада? Против кого? Но потом дошло: он хочет положить полосов на месте и как можно больше. Ну да, иначе они брызнут в разные стороны, и за каждым потом гоняться на батареи или вертолете. Генерал приказал, чтобы ушло не более десятка. Должен же кто-то рассказать в родных улусах о печальной судьбе Орды и появившихся в степи злых духах на железных повозках, которые ездят без лошадей и летают без крыльев, и при этом мечут громы и молнии. А я решил приказать спецу, чтобы он спеленал пару-тройку предводителей этой банды и поинтересоваться, не имеют ли они отношения к тому кочевью, который обнаружил спец неподалеку от наших границ, а потом отдам этих баев, или как их там называют, бывшим пленникам. Думаю, людей найдется, что им сказать. А кочевья, если мои подозрения верны, выжгу дотланных. Даже если генерал будет против. Но не думаю, чтобы он возражал. Вообще-то можно обойтись и без захвата главарей. Спец выпотрошит их еще до того, как пулеметы Вадима начнут рвать Орду на куски. Но... Нет уж, суки. Легкой смерти вы не заслужили. И мне насрать, что вас типа позвал на дело русский князь. Князья тоже свою получат. Вслед за нашим открылся еще один портал. Из него толпой повалили женщины. Блин, все в камуфляжах. Я думал, увидев этот женский батальон, посмеюсь. Форма на дамах будет сидеть, как на коровье седло. Или как на новобранцах, первого месяца службы. Ага, сейчас. Женщины были одеты не в боевые комбезы, а в куртки и брюки. И эта форма сидела на них, как влитая. Как будто на ней долго и вдумчиво поработали иголкой с ниткой. Ясно. Спец постарался. Наверное, создавал дамам военное обмундирование для каждой персонально. Точности по размеру. Да еще где нужно заузил и приталил. Хотя большинство женщин, в том числе и Женька, явно чувствовали себя непривычно в такой одежде. Но ничего, пускай привыкают. Не те же им степь в белых халатах или в мини-юбках. Да хоть в джинсах. Любая современная женская одежда для местных будет выглядеть необычно. Или, скорее всего, неприлично. А так, однообразие. Поймут, может быть, что это форма. Если, конечно, они вообще знают, что такое форма. Но ходить в степи, в камуфляже и в берцах все же лучше, чем в юбках и туфлях. Так что пусть местные привыкают. Женщины сбились в кучку и, разумеется, сразу же оживленно загомонили. А четверо из них направились в нашу сторону. Так, Елена, Женька, Ого, Юркина Светка и... Надежда. Причем, в отличие от остальных, на ее плечах красовались погоны. Ну да, она же КАП-3, майор по-армейскому. «Эх, Лена, раньше не знал, что тебе так идет форма». С улыбкой встретил жену Сергей. «Вот честно, знал бы, давно бы пошили тебе ее». Чтобы ты иногда одевала дома, а я блюбовался. О, Лена, Сережа, да вы, оказывается, любители ролевых игр! поинтересовалась надежда сведом по девочке. Какие игры, Надя, ты о чем? удивился Сергей. Ну как же, дома одевать военную форму жену, разве это не ролевые игры? Хотя. Она сделала вид, что задумалась. В этом что-то есть, особенно если нашить генеральские погоны. Надя, прекрати! возмутилась Елена. Твои шутки иногда все-все молчу. Я обнял Женьку, притиснул к себе и шепнул ей на ухо. «Ух ты, амазонка, валькирия!» Зена, королева воинов. «Андрюша, может, хоть ты скажешь мне комплимент?» Снова заговорила Надежда. Лени, муж, уже вслух выразил свое восхищение. Саша и Юра тоже что-то шепчут своим девушкам. Вон как они млеют, слушая. Одной мне, как всегда, не достается теплого слова. «Конечно скажу!» Охотно согласился Андрей. «Надя, ты выглядишь потрясающе! И в форме тоже! Но особенно отпадно ты выглядишь без всего этого!» Андрей покрутил в воздухе рукой, явно имея в виду одеяние Надежды. «Что?» – сузила глаза Надежда. «Ты на что это намекаешь? Ты хочешь сказать, что видел меня без всего?» «Конечно видел», – ответил Андрей, на всякий случай отодвигаясь подальше. «Помнишь, в начале отпуска мы пересеклись на пляже? Я понял, что на тебе что-то есть только когда подошел вплотную. Те ниточки и ленточки, которые ты надела, как купальник, были видны только в упор и ничего не скрывали. Юрк, скажи, мы же вместе были?» Юрий с улыбкой кивнул. А Надежда, украдкой бросив на меня быстрый взгляд, вдруг покраснела и отвернулась. «Надюша», – ахнула Елена, – «ты покраснела. Вот уж не думала, что увижу такое. И ничего не покраснела», – ответила та с вызовом. «С чего бы мне краснеть? Я была в купальнике. В том самом, помнишь, мы вместе выбирали одинаковые? Да такие на пляже все носят. И ты носила». Теперь смутилась и Елена. А Женька со Светкой, до этого с удивлением слушавшая эту словесную эквилибристику, захихикали. «Ну да». Они девочки современные, других купальников просто не знают. А вот наши бывшие бабульки действительно могут сконфузиться от таких слов. Но ведь одевали же. А удивило девчонок то, что перед самым важным и ответственным делом вдруг начались смехуёчки. Ведь им предстоит спасать людей из рабства, освобождать заложников и нелегкая работа с испуганными, усталыми людьми, потерявшими все, своих близких, свои дома и даже свободу. Женька со Светкой по молодости еще не понимает, что именно перед важным и трудным делом Психологическая разрядка как раз и необходима. А на щеках надежды действительно появился румянец. И у меня перехватило дыхание. Ох, блин. Мне уж доводилось встречать женщин, которые при появлении на щеках румянца настолько хорошеют, что нет слов. Было дело. Первую жену любил специально подразнить, чтобы она начинала злиться и краснела от гнева. И тогда я начинал говорить ей, ну что обычно говорят женщине, когда хотят сказать, что она очень красивая. И вот Надежда, красота которой меня и так с ума сводит, относится именно к такому типу женщин. Хотя, казалось бы, больше похорошеть невозможно. Блин, надо будет не забыть и как-нибудь заставить покраснеть Женьку. Мне захотелось поддержать Надежду. Надеюсь, Женька не зревнует, Учитывая кое-какие сведения, сообщенные мне спецом, на этом можно рассчитывать. Не слушай его, Надя. Он просто злобствует, что такая красавица, как ты, не обращает на него внимания. Вот и пытается отомстить в меру своих способностей. «А на пляже ты вообще выглядишь сногсшибательно!» «Свят, Свет, свет, свет! Испуганно закрестился Андрей. «Не дай боже, чтоб такая язва обратила на меня внимание!» «Кто язва?» «Я язва!» «Все, брэк!» Попытался остановить начинающуюся перепалку Сергей. «Андрюха, лучше беги, а то она тебе сейчас глаза выцарапает «Больно нужно!» Фыркнула Надежда и в упор взглянула на меня. «А ты откуда знаешь, как я выгляжу на пляже? Когда ты успел меня увидеть и оценить?» «А я не видел!» Ответил я. «Но фантазия у меня богатая». Нашу дальнейшую увлекательную беседу прервал Сергей. «Ну все, прекратили упражняться в остроумии», – сказал он. «Генерал уже здесь». Я оглянулся. «Ух, oh, ю!» Нас пришло провожать несколько тысяч человек, не меньше. Причем военные, которые, наверное, собрались здесь все, поглядывали с завистью. «Ни хрена себе!» – вырвалось у меня. И мы пошли к стоящим в отдалении женщинам и генералу. А я заметил брошенный на меня украдкой и удивленный взгляд надежды. «Ага». Кажется, я ее озадачил, назвав присутствие присутствии Женьки и еще нескольких человек красавицей и сказав про богатую фантазию. Ну пусть поудивляется, ей полезно. Надо мной вон как издевалась, заставляя ревновать. «Саша», – сказал мне Иван, когда мы приблизились, – «пусть спец организует трансляцию отсюда на базу, на все экраны. Генерал пообещал людям, а то все рвались вас проводить, все же воевать идете». «Ага, на святое дело идем, друга из тюрьмы выручай, схохмил я. Иван усмехнулся. Он прекрасно понимал, что при наших возможностях половцам ничего не светит, а все до одного пленные будут освобождены без всякого риска для их здоровья. Но люди, особенно новички, этого еще не осознавали. Поэтому такой ажиотаж. Я дал указание спецу организовать трансляцию на базе. Генерал был краток. Он еще раз напомнил Елене, что ее задача – реабилитация и адаптация пленников, которых мы вот-вот освободим. Затем, когда они придут в себя и здоровье поправиться, «Желающие смогут вернуться домой. В этом мы им поможем. Кто захочет остаться, милости просим. Дело найдется для всех». После чего спросил у меня, не выходил ли на связь Вадим, и, услышав, что не выходил, потребовал соединить с ним. Спец дал связь, и Вадим сразу же спросил, когда будут замаскированы его машины. Передовой дозор кочевников вскоре может их увидеть. Пока же они прячутся за складками местности. Генерал ответил, что я буду у них через несколько минут, после чего отключился. «Готов?» – спросил он у меня. «Как юный пионер!» «Елена Сергеевна!» «Мы готовы!» «Тогда ждать нечего, начинай!» Сказал он мне. Перейдя в 13 век, я сразу же дал команду спецу приступать к строительству жилья для пленников. Подбежавший к нам офицер, кажется замполит, скинул руку, отдавая честь, но Юрий сказал, чтобы тот не тянулся, он прибыл не с проверкой. Я объявил им, что спец уже приступил к работе и подошел к Елене. «Лен, спец уже строит жилье для размещения пленных вон там, видишь купол?» Как только он исчезнет, значит, все готово. Можете осматривать и выискивать недостатки. Правда, времени у вас будет немного. Через час небольшим вам придется идти к пленникам. Будьте готовы. Да, Лен, ты же понимаешь, что там сейчас будет бойня. Я, конечно, попрошу спеца прибраться, но мало ли, надеюсь, если кто-нибудь увидит кровь на траве или еще что-нибудь, обмороков не случится. А то особо впечатлительных лучше оставить здесь». «Не случится», – твердо ответила она. «Я знала, кого выбирать, и всех предупредила». И Женя со Светой знают, что их может ожидать. Обе говорят, что нервы у них крепкие. Ну и хорошо. Тогда нам пора. Я подошел к Женьке, чмокнул ее в нос, помахал рукой Надежде и открыл портал к Вадиму. Мы вчетвером с Юркой, Сергеем и Андреем быстро перескочили в него. про придут вместе с женщинами. Таков приказ генерала. Вышли мы возле БТР, стоящего у подножья пологого холма. Вернее, целой гряды холмов. Метров 50 от него стоял еще один БТР. За ним еще и еще. С другой стороны, то же самое. Видимо, машина Вадима находилась в центре боевого порядка. Вадим был на броне и оглядывал в бинокль растилающуюся перед ним степь. Ну наконец-то! сказал он, спрыгивая с БТРа их передовой дозор уже вон за тем курганом. Он показал на одинокий курган километрах в полутора от нас. Сейчас выскочат, а мы тут торчим, как три тополя на плючихе. Спец, действуй! приказал я. Готово, босс!» Что, все? удивился Вадим и только тут спохватился. Вскинул руку, отдавая честь, и сказал. «Извините, товарищ подполковник». «Ладно, брось, Вадим. Здесь ты командир. Меня как бы и нет вовсе. Считай, что все мы твой резерв на крайний случай». «На какой случай?» Усмехнулся Вадим. «На всякий. Когда ждешь гостей?» «Примерно минут через сорок. Специально встали подальше. Мы ведь не знали, сколько вас ждать». «Нет, ну надо же. Ведь знал, что так будет. Но все равно не по себе». Это Вадим имел в виду, что стоящие вдоль холмов БТРы вдруг исчезли из виду, как будто растворились в воздухе. Я попросил спеца показать мне скрытую технику и огляделся. Место Вадим выбрал между грядой холмов и протекающей примерно в 700 метрах от них довольно широкой рекой. Ага, значит, как только корды начнут работать, у кочевников будет всего два пути. Либо прорываться вперед, либо бежать назад. И там, и там их встретят вертушки. Могут, конечно, и через реку попробовать переправиться, но это их задержит. Впрочем, нам без разницы. Сказано, уйти должно не более десятка, значит, столько и уйдет. Остальных уроем по-любому. «Вадим», – просил я, – «а сколько всего машин? Тут я заметил явно побольше, чем должно быть в двух ротах». «Так у нас свои штаты», – ответил вместо Вадима Юрка. «В роте не 12 БТР, а 25. Десант в каждом не семь человек, а 4. Вместо КПВТ и ПКТ поставили два корда. Они могут работать как в парке, так и по отдельности. Их тоже модернизировали. Они благодаря этому и материалам спеца несколько усохли в объеме». «Башни, наоборот, увеличили. И боезапас по 10 тысяч патронов на ствол. Причем весь в одной ленте. Перезарядки не требуется. Можно всю ленту выпустить одной очередью. Теперь же ресурс ствола неограничен, и выгорания не бывает. Сам говорил, без ненужной экономии». «Нет, я видел, конечно, БТРы после переделки. Но в подробности не вникал. Я тогда рвался поскорее покататься на МТЛБ и не особо слушал объяснения. Ну да, вид изменился. Башня значительно больше привычной». Но все равно. Это ж сколько места такая лента занимает? Где ее разместили? И как происходит подача патронов? Ведь эта лента весит, наверное, с тонну, если не полтонны. Места хватит. Считай, дизель сняли и баки. Опять же, десант на три человека меньше. А где и как разместили? И как происходит подача патронов? Там все хитро и сложно. Лучше сам посмотри. Да и патроны у нас работы спеца. Сама гильза практически ничего не весит. Лента и даже порох тоже. Так что примерно полтонны каждая. «Ладно, потом посмотрю. Лишь бы все работало. Вадим, а чего ты один? Где экипаж машины боевой?» «Экипаж внутри. Нечего им отсвечивать. А там кондиционер». «Ну, теперь-то можно. Лишь бы из-под купола не вылезали. Как вон тот». Я показал настоящего на склоне соседнего холма, метрах в трехстах от нас, человека в комбезе и с автоматом в руках, озирающегося по сторонам. «Блядь, у меня кто-то склопочет. Ну, склопочет!» Сквозь зубы процедил Вадим и закричал в рацию. Это кто там такой любопытный? Сосна-8. Твой боец. Ну, готовься. Заранее переворачивай штаны ширинкой назад и запасайся вазелином. Вместе с этим любопытным, бля. Хоть бы хамелеон включил, дятел. Вадим вдруг замолчал и какими-то ошалелыми глазами посмотрел на меня. Что? Встревожился я. Да мысль тут пришла. Саш, если в наших комбезах есть режим хамелеон, то ведь, наверное, его можно и на технику установить. Спец, отвечай вслух. Конечно, можно, босс. «Так какого хрена?» «Босс, никто не заказывал. Переделывали технику специалисты, разработчики и эксплуатационники. Твои друзья поучаствовали все до одного. Я выполнил все их требования». «Ну, блять, все через жопу. Эй, профессионалы, мать вашу, псы войны, а ну-ка идите сюда». Позвал я Юрку с Сергеем, беседующих о чем-то, и Андрея в сторонке, говорящего по рации, наверное, со своими летунами. «Что случилось?» «А то, вы, мне когда свою технику создавали?» У вас фантазии не хватило установить на каждой машине режим маскировки? Тот же хамелеон». «А можно?» – удивился Андрей. «Саш, не воюй», – примирительно сказал Юрий. «Ну да, лоханулись. Инерция мышления. Но не сталкивались мы с подобным. Вот и не подумали». «Да я не воюю. Сам не лучше вас. У меня же глаз не замылен. Я-то мог бы сообразить». Хотя бы когда Вадим сказал о маскировке БТРов. «И сколько потребуется времени?» – поинтересовался Сергей. «Спец». «Полчаса на батальон». Максимум 35 минут. Босс, это сейчас не главное. Я тут посмотрел. В общем, эти кочевники – лишь часть Орды, которая жгла и грабила Киев. Причем меньшая часть. Основные силы идут западнее, в 300 километрах отсюда и направляются на юг. Там 2180 полосов. Это вместе с бабами и 3556 пленных. Еще одна Орда идет в сотни километров от основной, ближе к нам, и тоже к югу. У них 1770 всадников и 2192 пленника. Большие обозы. И там и там среди пленных преобладают женщины и дети. Я думаю, босс, мужчины погибли во время штурма города. Или были перебиты уже внутри стен, когда защищали свои дома. А женщины и дети, скорее всего, искали спасения в церквях. Вот их и нахватали намного больше, чем мужчин. Разделилась орда дней 5-6 назад. Теперь все направляются к своим кочевьям. Постепенно и дальше будут дробиться. По мере приближения к родным местам. От этих, которых мы ждем. Завтра должно отделиться две сотни. И направиться в то самое кочевье, что стоит неподалеку от нашей границы. Со своей долей добычи и пленников. Блин, то-то мне показалось странным, что Орда слишком маленькая. А они, оказывается, просто разделились и пошли кому как ближе и удобнее. Пи***ц. -пи Мужики восприняли новые сведения, на редкость единодушно. Спец, срочно связь с генералом рявкнул я, и когда генерал ответил, доложил ему новые сведения. «Так, ***,***». Генерал выматерился. «Будем думать. А пока выполнять поставленную задачу. Юра, Андрей, вам попутно прикинуть количество личного состава в подчиненных вам подразделениях, готовых к выполнению новой задачи. Приказываю всем вернуться на базу не позднее, чем через три часа. На месте остается только команда Елены Сергеевны. Сама она тоже возвращается, оставив заместителя». Ее немедленно повестить о полученных сведениях. И прихватите моего научного консультанта. Вопросы? «Никак, Никак нет, товарищ, товарищ генерал!» Хором рявкнули три глотки. «То-то! Блин, ну как же все не вовремя!» «А когда вовремя?» – спросил я. «По-моему, такие дела всегда не вовремя». «Это точно! Ладно, Вадим с вами!» «Так точно, товарищ генерал!» – ответил сам Вадим. «Когда начинаешь?» «Думаю, через полчаса. Передовые разъезды нас уже прошли. Сама Орда в зоне видимости». Им как раз потребуется полчаса, чтобы втянуться под пулеметы, на прямую наводку. Хорошо. Действуй по плану. Есть. Конец связи. О как. Я, оказывается, прощелкал передовые разъезды. Впрочем, хрен с ними. А вот и Орда огибает курган на берегу. Бля, пылища! то Ага. Обогнув курган, раздаются вширь, заполняя собой все пространство от холмов до реки. Впрочем, совсем близко не приближаются. Отдельные всадники скачут метрах в от гряды. Пленные идут в центре. Внимание, Сапсаны, сказал Вадим в рацию. Слышите меня? Первый слышит. Второй слышите на связи. Послышались ответы. Готовы? всегда Как юные пионеры. Рад за вас. Не выключайте рации. Подтягивайтесь. И как только мы начнем, мочите духов в хвост и в гриву и смотрите, чтобы не прорвались и не слиняли. Первый, помни, отпустить не более десятка. Второй и третий, гасите все, что шевелится. «Лошадей жалко», – вздохнул кто-то из летунов. «Мне тоже. И что теперь?» «Да ничего, замочим. Но все равно жалко». «Все, ждите». Затем Вадим спросил у меня, сколько времени потребуется, чтобы прикрыть куполом пленных. Услышав, что не более трех секунд, приказал доложить о готовности командирам БТРов. А возле нашей машины десант, то есть четверо парней, вылезли наружу. «Ну да, сидеть в БТРе, когда над головой работают два крупника, удовольствие небольшое». Да и ничего им там делать. Бля, а магазины-то у них от РПК, по 45 патронов. Ну духи, пи***й, пиздец вам. Кончилось ваше время, ибо нех. «Спец», – спросил я, – «как там пленные?» Отвечает слух. «Жду команды, босс. Готов уложить всех на землю и накрыть куполом в любую секунду. А программу оздоровления я им всем уже включил». «Отлично, ждем». Между тем, десантники натянули на голову капюшоны комбезов и поставили боевой режим. Юрка, Андрей и Серега последовали их примеру. «Хм, а им-то зачем? Десант понятно. У них нет браслетов. Ну а эти-то чего? Сомневаются в защите?» Я не выдержал и спросил. Мужики посмотрели на меня, как на неразумного ребенка. «Саша, сейчас возле нас заработают два корда. А всего их сотня. Если тебе по барабану, то мне мои уши дороги как память», – пояснил Сергей. Ясно. Оказывается, шлем, в который превращается капюшон в боевом режиме, еще и фильтрует звуки. Именно фильтрует, ведь разговаривали мы свободно, все прекрасно слышно. А грохот выстрелов, видимо, приглушает. Ладно, сейчас проверим. Специально не буду просить спеца, чтобы он поберег мои уши. Серег, ты жене сообщил новые сведения? Сообщил. И что она? Сказала, что организует хоть всех женщин, которые сейчас на базе. Наконец, колонна пленных поравнялась с нами, и Вадим скомандовал всем. «Внимание! Приготовиться! Напоминаю, эфир не засорять!» и кивнул мне. «Спец, действуй! Да, усыпи-ка ты пленных, так лучше будет!» «Принято, босс!» Вся колонна бредущих среди всадников пленных вдруг одновременно опустилась на землю. Не рухнули, как подкошенные, а именно опустились, легли. И в это же время сидящие на телегах женщины и дети плавно соскользнули с телег и тоже легли ничком. Многие женщины при этом прикрывали детей своими телами и над лежащими пленниками тут же замерцал синевой, длиннющий прозрачный купол не более метра высотой, и множество мелких куполов, прикрывающих людей, ранее сидевших на телегах. Одновременно с этим исчезли купола над БТРами. И снова стала видна линия машин, растянувшаяся как раз по длине Орды. Вадим все здорово рассчитал. «Готово, босс, можно начинать», – спец сказал это вслух, и тотчас же прозвучала команда Вадима. «Огонь!» Половцы не успели среагировать на падение пленных, Даже коней не попридержали, когда слаженно загрохотали башенные пулеметы. Да, шлем звук приглушает, но все равно теперь, чтобы что-то сказать, придется кричать. Как трава во время синакоса! Мелькнуло у меня в голове сравнение, когда я увидел, как ближайшие к нам ряды кочевников посыпались с коней. Как будто какой-то великан сделал первый мах косой, приступая к выкашиванию луга. Вот точно так же полегли и ближайшие к нам ряды половцев. Спец! Заорал я, от волнения позабыв, что можно отдать команду мысленно. «Табун прикрой, а табунчиков нах. «Есть, босс, сделано!» Над идущим удаль табуном заводных коней замерцал купол, а несколько десятков садников-табунчиков дружно повылетали из сёдел и распластались по земле сломанными куклами. А я стал смотреть на происходящее прямо перед собой. И мне стало сильно не по себе. «Мясорубка? Ну, можно сказать и так». Орда, еще минуту назад представлявшая из себя грозную стаю степных хищников, превратилась просто в толпу, обезумевших от ужаса людей и лошадей. А крупнокалиберные пули рвали тела на куски. Толпа таяла на глазах, и от нее во все стороны разлетались кровавые ошметки. На земле бились в агонии раненые лошади. Хорошо, что из-за грохот аккордов других звуков не слышно. Часть половцев кинулась к реке, но им на перерез с неба потянулись дымные трассы Нурсов, и взрывы засверкали прямо в гуще всадников кони шарахнулись в сторону, а с вертолетов полетели новые и новые смертоносные подарки. Несколько секунд, и от пытавшихся броситься в реку остались только растерзанные темные пятна, густо усыпавшие берег. Трупов людей было не видно, или из-за расстояния, или их просто порвало в клочья. «Сапсан первый!» – услышал я голос Вадима. «Не увлекайтесь! Десяток должен уйти!» «Да помню я!» – это, наверное, командир звена, Денис. «Димон, бля, не трогай этих! Пусть валят нахуй!» Много. Так опустись пониже и причиши из пулемета, а не нурсами. Вот так, норма. Остальные пусть И тут я вспомнил, что я вообще-то тоже не просто посмотреть пришел. Вскинул автомат, поймал в прицел пытающегося спрятаться за трупом лошади степняка и нажал на спуск. Блин, мимо. Прицелился тщательнее. Короткая очередь. Ага, готов. После этого выбрал самую большую группу мечущихся кочевников и одной длинной очередью выпустил весь магазин. А чего экономит? Патронов хватит. Быстро перезарядился, снова вскинул автомат к плечу и увидел, что стрелять вроде не в кого. Не было ни всадников, ни стоящих на ногах лошадей. В сюсте перед нами устилали сотни тел, среди которых кое-где бились раненые лошади. — Спец, — хрипло сказал я, — сделай что-нибудь. Сможешь добить раненых лошадей? «Могу, босс. Остановка сердца!» И всякое движение в степи прекратилось. Только ветер медленно уносил в сторону облака пыли и дыма. Грохот выстрелов смолк. Не знаю, Вадим ли скомандовал, или увидев, что на ногах никого не осталось, бойцы прекратили огонь сами. Я глубоко вздохнул и прислушался к себе. «Хм, вроде все нормально. Никаких рефлексий по поводу только что убитого кочевника и нескольких сотен других, разорванных пулями на куски и валяющихся прямо перед нами» и блевать не тянет, и рука не дрожит, и коленки не трясутся. Может, это я такой толстокожий? Нет, вряд ли. Скорее всего, это сказывается отсутствие в моей молодости слова «толерантность». Я частенько видел, как в моих любимых ментовских боевиках, как корежит и плющит какого-нибудь молодого опера, впервые во время операции застрелившего бандита, или как у него дрожат руки, и он вообще не может выстрелить. Видимо, режиссеры считают, что так и должно быть. А как бывает на самом деле? Они даже не удосуживаются проконсультироваться у специалистов. Хотя, кто их знает, современных молодых ментов? Или раз они теперь полицаи, это уже не менты, а понты? Ведь их еще в детском садике начали приучать к толерантности. Может, реально корежит, если приходится применить оружие на поражение? Помню, видел еще в 90-х программу этого гребаного, самозваного киноакадемика Познера, Как он, сделав сострадательную минус, с придыханием спрашивал у старика, что тот чувствовал, когда, будучи молоденьким солдатиком, на фронте, во время первого боя, убил немца. «Вы только вдумайтесь! На фронте! В бою! Убил врага! Фашиста!» И старик, размазывая по щекам слезы, забубнил о невыносимых душевных муках и страданиях, кое он испытал, когда после боя пришло осознание, что он собственноручно убил человека. «Тьфу, блять!» Сто пудов это был не ветеран, а артист. Вот и размазывал перед камерой слезы и сопли, отрабатывая гонорар. Комментарий автора. Реально видел эту программу. Так вот, ничего похожего я не испытывал. Половцы пришли войной на нашу землю. Сожгли и разграбили русский город. Перебили и пленили его жителей. Пойманы с поличным. Так что по законам военного времени к стенке на месте преступления. Ибо нех. Я оглянулся. Вадим высунулся из люка БТРа и, приложив глазам бинокль, вертел головой из стороны в сторону. «Ага, контролирует обстановку». Юрий, Андрей и Сергей стояли рядом с десантниками. И все они смотрели на меня. Что интересно, автоматы у них висели у кого на груди, у кого на боку. Кажется, никто, кроме меня, не стрелял. «Чего вылупились?» – спросил я. «Да нет, ничего», – ответил Андрей. «Это была славная охота. Какая нах охота?» – сплюнул Сергей. «Бойня – это а не охота, противно». «И мне противно», – поддержал его Юрий. «Но ведь по-другому было нельзя». «Нельзя» согласился Серега. «А Сашка молодец!» Андрей хлопнул меня по плечу. «Догадался коняшек прикрыть!» Он кивнул на табун заводных лошадей, по-прежнему накрытой куполом. «А из нас никто не подумал. Ведь и им бы прилетело, да еще как!» «Это точно, молодец!» Поддержали его Юрка с Сергеем. «Ребята!» Сказал я. «Если вы думаете, что я начну рефлексовать и пытаетесь меня отвлечь, то не стоит. Я по поводу убиенных врагов терзаться не буду. Мандраж? Да, есть чуток. Не приходилось мне раньше убивать». Но эти, я показал на груды тел громоздящиеся перед нами, для меня не люди. Я готов вырезать под корень все их гребанное племя. Заслужили. Не зря наши предки называли их погаными. Вот лошадей мне жалко. Скотина бессловесная, а их больше тысячи полегло. А вы почему не стреляли? А смысл? Спросил Юрий. Думаешь, без нас бы не справились? Ага, это вы такие умные, а я дурак, да? Саш, не заводись, попросил Сергей. И не подумай, что мы пожалели духов. Просто работа крупника по живой силе. Да еще на прямой наводке правки не требует. Мы все это прекрасно знаем. Насмотрелись. И у нас нет необходимости проверять себя на способность самолично убить врага. А вот тебе нужно было попробовать. Что ты и сделал. Надо же, какие вы умные. Все понимаете. Ладно, проехали. Между тем, Вадим отдал приказы. И БТР, стоявшие на флангах, вдруг пришли в движение. Ага, выдвигаются по широкой дуге. Охватывая место побоища, между холмами и рекой. Боевое охранение, что ли? Вадим перекрывает доступ к полю боя? Нахрена? Он же в курсе, что рядом никого нет. И спец всегда предупредит в случае чего. Да и вертушки в воздухе. Впрочем, это его дело. Я не вмешиваюсь. Что он там говорит в рацию? Зачистка? А, вот в чем дело. А вот в этом можно и вмешаться. Погоди, Вадим, не нужно зачистки. Отмени приказ. Вадим удивленно взглянул на меня. Перевел взгляд на Юрия. Тот кивнул. Отставить зачистку. Всем оставаться на местах. И уставился на меня, ожидая, что я еще скажу. Спец, живые там еще есть. Отвечай вслух. 38 человек, босс. Все тяжелые. Можешь сделать, чтобы им полегчало. В смысле, чтобы они перестали быть живыми. Могу, босс. Остановка сердца годится. Делай. Готово. Все, Вадим. Зачистка произведена. Людей в эту кашу посылать не нужно. Не сомневайся, добавил Юрий. «Если спец говорит, значит, так и есть». Вадим кивнул, соглашаясь, и сказал. «Нужно доложить генералу». «Спец, обеспечь». «Готово, босс. Генерал на связи». Я подождал, пока Вадим закончит доклад и спросил генерала, не пора ли наводить порядок и вызывать армию спасения. В лице женщины с командой Елены. Все, теперь уже бывшие пленники, конечно, спят. Но зачем держать людей на земле? «Действуй», сказал генерал. И я отдал приказ спецу. Трупы людей и лошадей, густо покрывающие немалый участок степи, вдруг исчезли. Затем исчезли разбросанные по траве внутренности и оторванные конечности. Исчезли лужи крови. На их месте появились участки с чистой зеленой травой. Исчез даже тяжелый запах крови и... Да, дерьма. А чего вы хотели? Чтобы на скотобойне пахло розами? Еще через секунду вместо трупов и их ошметков степь усыпали какие-то мешки, торбы, баулы и валявшиеся во множестве оружия степняков. Сабли, копья, луки, колчаны со стрелами и хз что-то еще. Вроде лошадиная сброя, И все это продырявленное и искореженное пулями. «Это что?» – удивленно спросил Андрей. «Трофеи!» – пожал я плечами. «Не хоронить же их было вместе с хозяевами. Это ж все награбленное. Кстати, здесь из того табуна, – показал я на купол с лошадьми. Там тоже были навьюченные. Может, чего и сохранилось. Люди наверняка начнут искать свои вещи а тогда да». «Ну что, Серег, вызывай жену. Где откроем портал?» «Вон там», – показал Юрий. «Поближе к пленным». «Годится. Пошли туда, встретим». «Да, Вадим. Имей в виду, спец контролирует местность на сотню километров вокруг. Так что можешь посадить вертушки, да и людей в охранении держать незачем. Это, конечно, твое дело, но я бы дал команду расслабиться». «Такой команды не существует», – хмыкнул Вадим. «Ну ты ж меня понял. Впрочем, как знаешь, ты здесь командир». «Вадим, Сашка прав, можно расслабиться», – поддержал меня Юрий. И мы пошли к месту открытия портала.